Глава сорок седьмая. Я поглаживаю Мишу по плечу, когда в дверь раздается звонок. «Сынок, ты помнишь, кто придет?» Спрашиваю с улыбкой. «Папа!» — старательно выговаривает он. «Да, папа, милый. Пойдем встречать». Миша кивает и, взяв меня за руку, тянет в сторону входа. Я распахиваю дверь и замираю. На пороге стоит Олег, как ожидаемо. Но вот чего я не ожидала, так это того, насколько он красив. Каждый раз теперь этот факт заставляет меня в расплох. Высокий, худощавый, но я знаю, что под одеждой скрывается крепкое, жилистое, сильное тело. Там всё, что положено иметь такому красавцу: кубики, мощная грудная клетка и, ну, в общем, всё на месте. Олег одет в чёрные джинсы и графитовый гольф, который практически обтягивает его фигуру, подчёркивая достоинство. И невероятно привлекательный, как говорит жена Гарика Таня, слюнопускательный. Привет, с улыбкой произносит Олег, присаживаясь на корточки. Мишка пятится за мою ногу, а потом аккуратно выглядывает, рассматривая большую коробку с машиной в руках Олега. Привет. Здоровается мой сын на своём пока ещё корявом языке. Кажется, его можем понять только я и мама Вера. Остальным требуется дешифратор. Это тебе, Олег протягивает коробку, и Миша, у которого уже горят глаза, смотрит быстро на меня, а потом выходит из своего укрытия. Ма, ну а? Он протягивает мне пистолет, который держал в руках, и тянется за коробкой. Она большая. Говорит Олег, внимательно рассматривая нашего сына. И тяжёлая. Может, занесём в дом? Да. Идём. Командует Миша и, развернувшись, бодро шагает внутрь, не забывая оборачиваться, чтобы убедиться, что его новую игрушку вносят следом. Он так хорошо говорит, произносит Олег уставая. Ну да. Посмотрим, что ты скажешь минут через 20. Ну, проходи. А Олег подходит ближе, чтобы пройти мимо меня но задерживается на секунду рядом, втягивает носом воздух и смотрит на меня абсолютно серьезно. «Привет, Бесте!» «Привет!» Здороваюсь в ответ сиплым севшим голосом. Не знаю, куда он подевался, но мне все никак не удается отыскать силу в своем горле. Мы располагаемся в гостиной. Олег отказывается от угощений, просит только кофе, и я его варю ертыхаюсь, находясь в кухне, потому что у меня опять трясутся руки и практически подкашиваются ноги, лишь ступив на порог нашего дома, Олег уже занял с собой всё пространство, оставив для нас с Мишей только укромный уголочек. А Амила где? спрашивает Олег, когда я ставлю перед ним чашку. Уехала в спортивный лагерь, вернётся через 3 дня. А чем занимается? Художественная гимнастика. Травма опасный спорт. Как и всякий большой спорт, я пожимаю плечами. Но это то, что она любит, и я не могу его у неё забрать. К тому же, это хороший способ манипуляции, когда она отказывается убирать в своей комнате или делать уроки. У тебя нет помощницы по хозяйству? Есть, но она приходит два раза в неделю и то преимущественно готовить, чтобы мы не умерли с голоду. Олег смеётся. Так и не научилась. «Ну почему же? Научилась. Но ну не все. Лучше всего у меня получается выпечка и омлет. Густо краснею под тяжелым взглядом Олега. Но я же ничего такого не сказала. Вот какие у этого мужчины ассоциации со словом омлет, а? Почему ты так на меня смотришь?» – спрашиваю я. Олег тихонько трясет головой. «Да так?» Следующие несколько часов я расплываюсь в лужице на светлом ковре с высоким ворсом, потому что наблюдаю за своими любимыми мужчинами. Миша довольно легко и быстро освоился с новым человеком, которого каждую минуту называет папой. Совершенно новое для него слово, которое он как будто всё время пробует на языке, так часто его произносит. Олег тоже весь в процессе игры. В какой-то момент Миша говорит, что устал и хочет мультфильмы. И теперь я наблюдаю за тем, как Олег сидит на полу в позе лотоса, а его маленькая копия расположилась между его коленей. И то и дело юрзает, когда на экране телевизора показывают что-нибудь будоражащее. Пойду приготовлю ужин, говорю, вставая. Помощь нужна? Я небрежно отмахиваюсь. Нет. В моём понимании приготовить это разогреть то, что приготовила моя помощница. На лице Олега появляется крошечная улыбка, теперь адресованная только мне. Он провожает меня взглядом, который ласкает моё тело, и мне становится очень тепло, даже немного жарко. Достаю из холодильника все ингредиенты, чтобы закончить то, что начала готовить Нина. Ставлю на плиту кастрюлю с водой, выкладываю на стол домашние макароны, соус к ним, тру сыр. Пока макароны готовятся, я начинаю нарезать салат. В какой-то момент застываю, чувствую, как по затылку бегут мурашки. Он здесь. Точно помощь не нужна, тихо спрашивает Олег. Близко, слишком близко. Мне тяжело сосредоточиться на простых действиях. Нет, спасибо. Ну вот, опять сел голос. Ты оставил мешку одного? Да он не отлепает от экрана, даже не шевелится. Варя, он такой классный. Он так похож на тебя, правда? Да, невероятно сильно похож, отвечает Олег. Я вздрагиваю от неожиданного касания к моему плечу. Варя, у меня ещё остались вопросы. Не сомневаюсь. Мы сможем сегодня поговорить. Можем попробовать. Я могу остаться до вечера, чтобы искупать Мишку и прочитать ему на ночь сказку. Не знаю, «Не слишком ли много для одного вечера?» «В каком смысле?» «Но он жил без отца два года, а тут внезапно появляешься ты. Рука жжет кожу на моем плече, как будто оставляет там клеймо с отпечатком уникального рисунка линий пальцев. Олег сжимает его сильнее, а потом мягко тянет так, что мне приходится обернуться и посмотреть на него. Близко-близко посмотрите» так близко, что я даже вижу крапинки в его глазах. Варь выдыхает он, а следующую секунду притягивает меня в свои объятия. И я плыву. Руки сами оборачиваются вокруг его талии, а лицо находит знакомую ложбинку в изгибе шеи. И я дышу, парю, срываюсь в пропасти и снова воспаряю к небесам. Всё тело вибрирует от ощущений. Таких знакомых и давно забытых. Мы с Олегом как два кусочка пазла, которые идеально подходят друг другу. И подумав об этом, я в который раз сетую на судьбу, которая так не вовремя столкнула нас друг с другом. Познакомимся мы немного позже, когда я уже вернулась к нормальной жизни. Может быть, наши отношения строились бы совсем иначе. Не уверена, что было бы лучше и что вообще смогла бы вот так запросто преследовать его и навязываться. Наверное, сейчас уже и не смогла бы. Но я никогда уже этого не узнаю. Потому что все случилось, как случилось. И нам неведомо то, что ждет нас в будущем. Мне остается только надеяться и крепче прижиматься к любимому мужчине.